Глава двадцать вторая. Сельский клуб поражал своей монументальностью. Зачем, спрашивается в деревне на пятьдесят дворов двухэтажный дом культуры вместимостью человек на тысячу, а то и полторы? А вот нет. Типовой проект, который строили в каждой деревне наравне со школой и больницей. Правда, последние — все же ранжировались от небольших до действительно крупных, рассчитанных на райцентры по 10 и больше тысяч жителей. Оно и понятно, зачем в том же Мошнино полноценная поликлиника, если достаточно фельдшерского пункта или трехэтажная школа, если учится всего 30 человек, это во всех классах вместе. Другое дело, спорткомплекс, он, как и клуб, всегда был типовым. Физическому воспитанию в Союзе уделяли огромное внимание, делая упор на массовый, а не профессиональный спорт. На мой взгляд, это имело смысл. Как минимум, было у меня подозрение о прямом отношении этого к массовому появлению энергетов. Наши 150 человек, решивших посетить деревенскую дискотеку, без проблем поместились в танцевальном зале клуба. Еще и место осталось. Как здесь проходили тусовки раньше, можно было догадаться по небольшому пятачку, где переминались штук 10 девиц разных возрастов, от младшей, ну ладно, средней школы, класс эдак седьмого-восьмого, до пары особ сомнительной свежести. Я понимаю, Всемирная организация здравоохранения считает молодыми людей до 44 лет, но все же у нас в стране Были немного другие оценки. Но для вульгарно накрашенных девиц лет 30 со значительным хвостиком, похоже, сегодня был последний шанс выскочить замуж. Иначе с чего им так широко и хищно улыбаться заходящим в зал студентам? Кстати, те сразу почуяли опасность, а особо впечатлительные, ну или умные, тут же попытались дать заднюю, но, к сожалению, им не дали этого сделать. Задние ряды не чуяли грозившей опасности и стремились как можно быстрее попасть в зал. В итоге первые жертвы все же угодили в загребущие лапы вышедших на охоту хищниц, и оставалось лишь надеяться, что их не начнут раздевать прямо здесь, а все же попытаются вытащить в укромное место, и у ребят будет шанс сбежать. На удивление, на дискотеку пошли далеко не все. Большая часть студентов отправилась по домам. Благо, последняя электричка шла довольно поздно. Двое суток выходных — достойный срок, чтобы отдохнуть, прийти в себя и вернуться полным сил. Осуждать кого-то я не мог и не собирался. Сам бы с удовольствием съездил, но решил все же остаться. Что-то свербило внутри. А что именно, понять не мог. Но на всякий случай счел нужным присмотреть за обстановкой. Со мной остался Егор, который, как негласный лидер курса и гласный комсорг, в принципе никуда не собирался. И Серега, который вовсе был иногородним, и ему было все равно, что в городе вообще огичалится, что здесь с нами. Вместе хотя бы веселее. Всего на базе осталось человек 200, но часть ребят после сытного ужина – Решили никуда не ходить. Егорыч натопил баню. Туда уже заняли очередь. Кто-то просто стеснялся. Кому-то было лень. Я не собирался никого уговаривать. Скорее наоборот. Была бы возможность, я бы и сам остался. Но бросать Егора было не дело. Не по-товарищески это. А в том, что ему пригодится силовая поддержка, я не сомневался. Для деревенских набить морду городским — это святое, и пусть нас больше раз в десять, когда это кого смущало. Так что пришлось тащиться и переминаться на танцполе под музыку восьмидесятых. Утрирую, конечно, но плейлист у местного диджея явно требовал обновления ровно до того момента, как заиграли «Руки вверх». Песни были встречены счастливым воплем девчонок, причем не только деревенских, Но и наших тоже. А я с довольной ухмылкой мысленно потер ладони. Подобная реакция говорила, что, как и в моем мире, группа выстрелила. Задорные танцевальные треки с простенькими текстами прекрасно заходили молодежи и не только, что обещала весьма солидную прибыль. И я сделал себе отметочку по возвращении встретиться с Цемелем, а то накопились вопросы. семён пойдем танцевать». Попыталась вытащить меня на медляк Аня. «Ну давай, чего ты стоишь, как бука?» «Ань...» Я тяжело вздохнул. «Может, не надо? Я ведь говорил, что у меня и так все непросто на личном фронте. Ну хотя бы потанцевать со мной ты можешь?» Девушка дернулась, но не отступила, упрямо глядя мне в глаза. «Пожалуйста». «Только один танец. Я никогда не умел отказывать женщинам. И не более». «Конечно!» — слишком быстро согласилась Рыжая, и я тут же заподозрил подвох. «Пошли уже!» Мы двинулись на импровизированный танцпол, где переминалось десяток пар. Да, народу в клубе было непривычно много, но среди них оказалось очень мало девушек, они как-то предпочли или уехать домой, или остаться в лагере, справедливо полагая, что танцы могли закончиться дракой. И пусть для них опасности почти не было, Но это «почти» портило все. Так что нам пришлось вальсировать под прицелом пары сотен глаз, что не прибавляло Аня уверенности в себе. Но девчонка не собиралась отступать. Похвальное упорство. Его бы в мирное русло и подальше от меня. Я действительно не собирался заводить интрижки. Слишком уж давила на меня ситуация с девчонками. Но Аня твердо решила добиться меня. И когда композиция про клен, который шумит над речной волной, приблизилась к финалу, потянулась ко мне с недвусмысленной попыткой поцеловать, заставив досадливо цикнуть. Я не хотел с ней ссориться, но и потакать не собирался. Однако положение спас незнакомый мне парень, словно по заказу ворвавшийся в зал. «Пацаны!» В голосе гонца звучала не паника, как можно было подумать, а предвкушение. «Деревенские пришли!» И действительно, следом за ним в зал начали заходить местные парни, если можно было их так назвать. Например, явным лидером был мужик лет 25, в пиджаке поверх чернополосного тельника, галифе, кирзовых сапогах и с папиросой в зубах. Эдакий первый парень на деревне. Он, как хозяин, вышел чуть ли не на середину зала, одним своим видом распугивая студентов. Обвел их надменным взглядом и сплюнул на пол. «Ну что, ханурики, хана вам!» Свита деревенского атамана угодливо заржала. «Наших баб лапали? Теперь я вам головы поотрываю!» «Простите, товарищ, по какому праву вы угрожаете моим ученикам?» Ему наперерез бодро выдвинулась Александра, пришедшая на танцы вместе со всеми. «Вы вообще кто такой?» «Ля! Какая ляля!» -ля! Восхитился моряк и попытался сцепать комиссаршу, но ее спас Егор, сбивший руку. «Ты чё сапляк когда взрослые разговаривают? Давно не получал? Да я тебя быстро научу уму-разуму!» «Извини, мне пора. Я аккуратно отстранил Аню. Надо наших выручать». «Митька, опять ты!» мутилась одна из девиц последней свежести. «Чего опять к нам приперся? Вали в свою Маккова там, командуй! Тоже мне! Нашал стут!» «Завались, Нюрка! Не с тобой разговариваю!» отмахнулся моряк. «На тебя! Я даже в дупель пьяный за деньги не полезу! А вот с мадамой я погулял!» «А давай ты возьмешь своих шестерок и свалишь на хрен Я раздвинул толпу, выдвигаясь вперед, и остановился напротив Митька. «Самому не стремно малолеток шугать? Служил, поди, в морской пехоте. Разряд второй не меньше имеешь. Ты бы еще в детский сад сходил, себе соперников поискал». «Ты че базаришь?» Сунулся было один из подхалимов, но его сам Митька одним движением отшвырнул в сторону, нависнув надо мной. «Ты кто такой?» от морпеха ощутимо дохнула перегаром. «Самый крутой тут, что ли?» душ да не жалуюсь. Я поморщился. Больше не от запаха, а от идиотизма ситуации. Ты подраться хотел? Пошли помашемся. Раз на раз, как положено. Твои, если захотят, им тоже соперников найдем. А тронешь девушек, я тебе лично руки сломаю. Уж поверь третьему разряду. Я смогу. Ты? Вылупился на меня Митька. Третий! а «Ну да, что-то такое есть. И что думаешь, положишь меня?» «Пошли проверим?» — я пожал плечами. «Чего языками молоть? Заодно и остальным мешать не будем». «Ну, пошли!» Деревенский альфач хмыкнул и, развернувшись, двинулся к выходу. «Потом не жалуйся, а то знаю я вас щегло городских. Получите по морде и к мамочке бежать за заяву строчить». «Не ссы, не побегу!» Я толкнул локтем Егора и понизил голос. «Ты давай, организовывай процесс. По одному или стенка на стенку, без разницы. Главное, сразу напирай, что те, кто старше юниоров, не участвуют. Если будут возбухать, морпех я на себя беру». «Я запрещаю!» Александра стояла рядом и все слышала, но развить тему я и не дал. «Саша, солнышко!» От такого обращения девушка умолкла, лупая на меня выпученными глазами. «Или мы сейчас возглавим процесс, или получим безобразную драку, где кого-нибудь могут покалечить. Тебе оно надо?» «А так типа не покалечат!» — психанула комиссарша, понимающая, что от нее ничего не зависит. так отвечать мне!» «А так мы присмотрим, чтобы все было честно и максимально безопасно!» Вмешался Титов, которому моя идея понравилась. «Пойдемте, а то, не дай бог, без нас что-то случится». Мы высыпали гурьбой на улицу, где нас уже ждал Митька, скинувший пиджак и закатавший рукава тельняшки. Рядом толпилась радостно гомонящая группа парней в возрасте от 14 до 20 лет. Похоже, морпех у них был заводилой, но на глаз можно было выделить две разных компании. Те, что к нему поближе — Это явно были мотковские, что жили с ним в одной деревне. Те, что жались к заборам, делая вид, что вроде они все вместе, но в то же время сами по себе. Это были местные, мощненские. Я даже несколько лиц узнал. Они меня тоже. А поскольку слухи об охоте на кабанов уже ходили по деревне, связываться со мной им не хотелось. Короче, тем такая. Как я и планировал, переговоры взял на себя Егор. Хотеть махаться — не вопрос. Один на один или стенка на стенку. Никакого оружия. Суставы, пах, горло — не бить. Глаза — не выдавливать. Лежачего — не добивать. Энергеты выше юниоров — не участвуют. Если хочешь, вон, с Семеном дерись. Ему по барабану кого бить. Э, а ты чё раскомандовался? Рыпнулся один из прихлебателей Митьки. Крепкий парень лет 20 с виду. Явно юниор, не сумевший перейти на следующий ранг. «Чего мы тебя слушать должны?» «Можете не слушать», — пожал плечами Титов и махнул рукой. Тут же из нашей толпы выдвинулись его кореша и с ними Серега. «Только у нас здесь шестер разрядников, не считая меня, Семеном, против вашего одного. Потянете?» «Чего, сразу толпой?» — вякнул оробевший боец, но Морпех, поморщившись, заткнул его. «Завали, Серый!» Дмитрий размял кулаки и шагнул вперед. «Лады, давай сначала мы с тобой, а потом пусть пацаны сами решают, кто с кем». «Да не вопрос». Я пожал плечами и, скинув куртку, двинулся к противнику, но задержал шаг. «А это тоже ваши? Не до хрена? «Которые?» Завертели головами деревенские и с удивлением уставились на приближающуюся из темноты толпу. «Чё?» Засали по чесноку драться? За подмогой послали? Это не наши Отрезал Егор, тоже вглядывающийся в сумерки, но освещение в деревне оставляло желать лучшего, и за пределами площади мало что было видно. Что за... Вы кто такие? предчестной компании Пришлые остановились, не доходя метров трех до деревенских, которые инстинктивно подались к нам. А «Время! зайц гля какие крали! Девчонки, бросайте этих лохов! Ай да, с нами танцевать!» Из толпы человек на двести раздались крики и свист. Кто-то переливисто свистнул. Я почувствовал, как мне в руку вцепилась Александра, и взгляд у комиссарши был весьма испуганным. «Чё надо? Валите хрен отсюда!» — оскалился морпех. «А-а-а, вы же эти!» базаны и сарапульки. Точно. Херли приперлись. Или там вам мешалкой по жопе дали, так вы сюда рванули. Думаете, здесь не получите? Слышь, фуфел. Вперед выдвинулся один развязанный в пацанской кепке и индийском адике. Чебазлаешь? Твое все, что насеришь, и то пока летит. А будешь пасть открывать, так и на перо налететь можно. Сосал! и Пипец. Выдохнула Нюрка, та самая бабёнка, с которой Морпех лаялся в клубе. «Что будет?» «Митька блатных на дух не переносит. У него невесту блатною вёл, пока он в армии был, обрюхатил и сел, а эта дура ему передачки носила. Так тот вышел, её сифаком заразил, в деревне три хаты обнёс и свалил куда-то на север. Ой, чё будет?» «Как ты сказал, паскуда?» марпех действительно двинулся к новоприбывшим, не обращая внимания на их количество. «Ты, перхоть подзаборная, меня, морского пехотинца, на нож поставить решил?» «Егор, води наших». Я толкнул в бок понимающего что делать Титова. «Видишь, у этих вон и палки, и цепи имеются. Они явно пришли драться, причем не как мы. води нашим тут ловить нечего». «А ты...» ухватила меня за руку Александра. Семён я запрещаю!» Мне даже мама запретить ничего не может. Я мягко освободился от захвата и двинулся вперед, доставая из-за спины дубинки, но пока не раскладывая их. Но этим валенком со мной ловить нечего. Видали мы карликов и покрупнее. «Погоди, мы с тобой!» Егор вместе с остальными разрядниками, в том числе и серёгой, действительно направились за мной а остальных Александра Борисовна уведет на базу. «Один ты такую толпу не остановишь». «Да как сказать? Я-то и не собирался этого делать. Догнать меня никто из фазанов бы не смог, но выпендриваться — это святое». «Ладно, только в самый замес не лезьте, по сторонам смотрите и друг друга прикрывайте «Погнали, наши городские!» «Мы не успели». Переговоры морпеха при поддержке деревенских, которые перестали кучковаться и выступили единым фронтом, и фазанов закончились, не начавшись, мощным ударом Митьки в челюсть самому говорливому. Того снесло в толпу, в которой улетевшее тело оставило просеку, а деревенского альфача попытались стегануть цепью и даже попали по спине. Но пронять этим разрядника второго ранга, да еще прошедшего армейскую подготовку, было сложно. Он явно успел укрепить место удара и тут же с локтя вырубил шустрого фазанчика. А в следующую секунду в драку с ноги влетели деревенские ребята, от души раздавая тумаки направо и налево. Колхозники дрались отчаянно, словно спартанцы во главе с царем Леонидом. Да, соотношение у них было — получше, чем у греков под Фермопилами. Однако игоплиты из сельских пацанов были так себе. Им удалось ошеломить фазанов в первые секунды, но те шли сюда с конкретной целью подраться. Так что быстро пришли в себя и принялись отвечать. Кого-то из молодых уже сбили с ног и принялись пинать, что мне совсем не понравилось. Так что я, наконец, принял решение и, выдвинув дубинки, с ходу влетел в толпу, буквально прокладывая просеку в рядах противника. И в этот пролом уже вклинились Егор с друзьями. Это было эпичное побоище. Я крутился, вертелся во все стороны одновременно и бил. Мои руки не останавливались ни на секунду, Благо, стиль Персивера годился и для таких свалок. В торговом городе разные цеха и торговые дома любили сойти стенка на стенку, и зачастую драка грозила перерасти в крупные волнения, поэтому в дело вступала стража. Но калечить уважаемых купцов и ремесленников было не положено, поэтому Блаус действовал дубинками как плетьми. Быстрые, но слабые удары, скорее режущие, чем рубящие или дробящие, плюс особая техника, оставляющая легкий ожог. В Игорский ее забраковал, как с одной стороны слишком слабую, чтобы остановить нападавшего, с другой — оставляющую заметные следы, похожие на ожоги, которые исходили только через три дня. Но сейчас наследие рода Персивер в очередной раз оказалось кстати. И я бил их листал фазанов разгоняя толпу молодых дегенератов решивших развлечься унижением деревенских жителей в том что без этого не обошлось бы я был уверен на сто процентов но не фортаннуло хотя фазанов я мог понять кто бы знал что в одном селе окажется сразу несколько разрядников причем выше первого ранга правда на мой взгляд, «Это было отягощающим обстоятельством. Знать, что вам тут не смогут оказать сопротивление и все равно прийти». Азарт битва оказался разбит громкими выстрелами из оружия в воздух и милицейским свистком. «Прекратить!» — грохнуло еще пару выстрелов. «Я сказал прекратить! Следующий будет по ногам!» «Участковый!» Выдохнул морпех с окровавленной мордой, к которому меня вынесла на битвы, и, ухватив меня за плечо, потянул в сторону ближайшего переулка. «Валим. Он разбираться не будет. Сначала посадит, а потом уже спросит, кто и откуда. Если не хотите в погребе ночевать, айда за мной. Я знаю короткий путь».